Правило 11. Не доверяй рейдерам. В округе было на удивление тихо, несмотря на то, что пошумели мы ночью, да и утром прилично так. Может, эта тварь была чем-то вроде Альфы и распугала всех остальных мутантов, ну или и запах ее внутренностей, которым от меня разило, всех отпугивает, а может, мы просто убили всех ближайших зомбаков, Но все же следует соблюдать осторожность. Арбалет все-таки вышел из строя, а сабля доказала, что не все противники уязвимы для холодного оружия. Порадовал навык, но как им пользоваться, да и вообще всю его суть, я не понимаю. Что получилось случайно, не обязательно повториться снова. Нужно будет активно заняться изучением этого умения. Ну и той информации что мне приснилось. «Доступ, Эпсилон, что бы это значило? Доступ к чему?» Все же ночью мы убили не всех ближайших тварей. Один из ходячих бродил сейчас по соседнему двору и даже не смотрел в мою сторону. Хорошо все же, что со мной нет того светящегося магнита для тварей. Его даже самые простые чувствовали, не говоря уже о более развитых. Хм, а ведь сейчас идеальная возможность потренировать свой навык. Я устроился за забором из сети, за который бродил зомбак. Привлек его внимание негромким постукиванием сабли о сетку. Тот, не спеша, направился ко мне, издавая не особо устрашающее рычание, больше напоминавшее мычание. Движение было и рефлекторным, и довольно быстрым, но я примерно помню движение рук. Напоминало бросок мяча. Окей. Я поставил ладони параллельно друг другу, словно держал невидимый мяч, после чего резко бросил его. Но ничего не произошло, разве что я осознал, как тупо смотрюсь со стороны, будто школьник, изображающий бросок огненного шара. Интересно, а бывают такие способности? Так, попытка номер два. Поставил руки, напрягся, не обосраться бы. Бросок и... ничего. Зомбак уже подошел к сетке, а долго она его сдерживать не сможет. Ладно, еще одна попытка и переходим в рукопашную. Поставил руки, представил появление чего-то вроде метательного ножа. Легкая вспышка и между ладонями действительно материализовалось нечто. Вот только ножом назвать это никак нельзя. И если это и можно метать, то эффект будет как от броска фекалиями. Бесформенное нечто, напоминавшее теннисный шарик под воздействием огня зажигалки и обросшее бородавками, повисело в воздухе пару секунд, а потом бесследно растворилось. Вместе с этим я почувствовал опустошение внутри. Нет, силы меня не покинули, хоть и чувствовалась сильная усталость от проделанного. Просто я чувствовал, что запас энергии, который я использовал, иссяк. Кажется, во сне что-то было про энергию эпсилон. Десять из десяти – это явно не десять попыток. «Ладно, потом разберемся. Сейчас нужно что-то делать с монстром, завалившим забор». «Ясно же, что валить его надо». «Псинка, взять!» Собака только и ждала команды. Ухватилась за руку неповоротливой твари, сделав ее еще беспомощней. Дальше мой ход. Шаг вперед, клинок в глаз. Обхожу зомбака и бью в уязвимое место. Попался второй попытки. Тварь упала, а я сосредоточился на внутренних ощущениях. «Может, я себе внушаю, но кажется, я что-то получил за это убийство». А может, тот проглочный камушек действует? Кстати, о них. Выпотрошив этого тугодума, я ничего не обнаружил и отправился дальше, не сильно огорчившись. Тот рейдер сказал, что найти один камушек – это везение, а у меня их уже целая куча, да и пару осколков находил. Они встречаются гораздо реже, так что можно считать себя везунчиком. Осталось пройти пару дворов, и я вернусь в бункер. Идиот! Зачем вообще его покидал? Хотя в ближайших планах сделать это снова но уже не ради тупорылой стервозной суки, а чтобы найти сестру Васьки. Да и пар выпустил с хорошенькой девочкой, жаль, что только с виду хорошей. Пройти мимо защищенного двора просто так я не мог. Как-то не по-нашему возвращаться без хабара. Не отказался бы от ящика или хотя бы пару бутылочек пива, сушеные рыбки или чего-то подобного. Можно, конечно, сделать крюк и сходить к кормянке Это прозвище местной бабушки, продающей продукты на дому. Пиво чипсы там найдутся точно, если, конечно, никто еще не утащил. Но рисковать жизнью ради бухлишка как-то глупо. Так что я принялся обыскивать ближайший дом и погребок. Конечно, ничего подобного не нашел. Разве что мешок соли. Можно хоть целую ванную рыбы засолить. Вот только где ее взять? А вообще, как встанем на ноги, нужно будет заняться разведением рыбы, животных и растений. Деревня подходит для этого как нельзя лучше. Представляю, что в городе творится, если его тоже перенесло. Огромные толпы тварей, бродящих по улицам. Р -р -р. А еды практически нет. Хотя в магазинах, супермаркетах и рынках хватает долгохранящейся еды. Ладно, подумаем, что можно взять. Ну, на пороге в дом я наткнулся на кучу сгоревших трупаков. Нервничал не только я, но и псинка. Очень необычно. Никогда не видел, чтобы твари сжигали друг друга. Жрали, да, но не жгли. Значит, это люди. Предположительно живые и адекватные. Но это не точно. «Заходить или лучше свалить побыстрее? Если там рейдеры, то меня могут пострелить, поджарить, связать или сделать еще что-то нехорошее. А если выжившие? Ну, сжечь тоже могут, но это если не узнают». «Ладно, у меня есть язык и ноги. Если вдруг что, смогу убежать. А для начала просто спрошу, кто там». «Эй, есть кто живой?» — крикнул я в приоткрытую дверь. «Духа!» — послышался не то ответ, не то хриплый выдох. Это Сашка Абрам, а с кем я говорю? Спросил я, не заходя в дом. г все такой же приглушенный хрип. Что? Я вас не слышу? А, ги, вам нужна помощь? Да, <felony autograph noises> Ладно, я вхожу, только не стреляйте и не сжигайте, или что вы там еще делаете? Я заглянул в коридор, но никого не увидел, аккуратно шагнул в проход, глядя в следующую комнату. Там лежало безногое тело, а за ним тянулся засохший кровавый след. Судя по одежде и разбросанному вокруг оружию, тело было рейдером. Но, точнее сказать, ничего не могу. Я даже не знаю, из одной они все банды или нет. Но точно знаю, что бдительности с ними лучше не терять. И дать ему умереть я не могу. Он сейчас единственный источник знания об этом месте. «Воды!» — прокрепел он уже более внятно. «Секундочку, псинка, охраняй!» Особо ни на что не рассчитывая, приказал я и выбежал из дома. Вернулся где-то через минуту, с целым ведром воды. На удивление собака стояла и пристально смотрела на невезучего рейдера, выполняя отданную ей команду. Откуда она ее знает? Ой, не верится, что сосед обучал ее хоть какой-то команде. Разве что заткнись. Складывается впечатление, что она не просто умная, а понимает наш язык. Ну, да ладно, сейчас есть занятия поважнее. Рейдер едва не утонул в поставленном возле него ведре. Он окунул в него голову и не поднимал около минуты. Если бы не редкие и громкие вздохи и посербывания, я бы принял его за утопленника. «А поесть найдется что-то?» – отдышавшись, сказал он. «М -м, «Возможно, но мне нужна информация взамен», – сказал я, начав торговаться. «Я бы и так ему помог. Уж такой я человек. Но раз и мне кое-что от него нужно, почему бы не предложить обмен?» «Потеряшка? Да без базара, малой! Тащи хавку, расскажу, что захочешь! Мне тут долго еще лежать!» Я сбегал в подвал, взял четыре разные банки. Паштет, помидоры, варенье и малосольные арбузы. Открыл их все возле умирающего с голода рейдера, а сам сел в нескольких метрах от него. Договор договором, но вдруг он решит присвоить себе мое барахло. Хотя у меня толком ничего ценного и нет. «Короче, слухай сюда, или как вы тут базарите в селе?» Я не стал отвечать, чтобы не сбивать его с мысли. «Ты попал, пацан, и не просто попал, а попал в самую настоящую, как бы помягче выразиться, заднюю межбулочную промежность ты попал, а если конкретнее, то ты, да и я, блядь, тоже. Короче, мы в пазле». «Это что такое?» Не удержался я от уточняющего вопроса. «Это твой новый дом, так называется. Мир, что нас окружает, называют пазлом, ну или мозаикой, чтоб меньше было путаницы». «Просто пазлами так же называют все те части из прежнего мира, что сюда прилетели». И «Ничего не понял, если честно», — признался я. Ха, «Еще бы! Я и сам нихера не понимал два года назад, как только попал сюда. Месяца три шарахался по пустынным степям, пока к хорошим людям не попал. Там пахать, конечно, надо, зато все по полочкам разложили и кров с пропитанием давали». Рейдер умудрялся жадно глотать еду прямо во время разговора, практически не прекращая говорить. «В общем, заносит сюда такие пазлы пару раз в месяц. Иногда чаще, иногда реже. Но это я только о ближайшей территории. За всей планетой не уследишь. Тем более, что она не круглая. По крайней мере, сейчас. За несколько лет сюда забросило несколько десятков пазлов. И получился континент примерно с Россию размером. Но это все на уровне слухов. Проверить и заметить – это очень трудно. Э, почему трудно? Я видел здесь рабочие машины, только немного другие. Машина еще не гарантирует доставку с точки А в точку Я. Тут есть такие твари, что им и танки нипочем. Скрутят в бублик и проглотят вместе с экипажем. Еще и переварить смогут, выкакивая одни гусеницы. А кроме твари есть и другие опасности. БДСМщики, темные хантеры. «Кочевые, ну или тупо в аномалию можно попасть. Это не говоря уже о метеоритах и гнездах. А машины почти такие же, только энергию другую используют для движения. Примерно ту же, на чем и все остальное тут работает, включая меня и тебя». «Это что за энергия?» Зацепился я за единственное понятное мне предложение. «Ядерное, радиоактивное, общее, пазловое, мозаичное. Называй, как нравится». Ты сейчас впитываешь и перевариваешь эпсилку. Самая неэффективная, слабая энергия. Но и встречается чаще всего около 60% всех метеоритов эпсилки. То есть этих камней там большинство. Но и в других это основная масса. Короче, это тебе сейчас не нужно. Просто запомни. Без ноги закинул в рот большой помидор, который ему не удалось проглотить так легко. Но после небольшой паузы он продолжил. Запомни. Если встретишь светящийся камень, тебе крупно повезло. Хватай его и беги нахрен с того места. Прячься, постоянно передвигайся. И да, если он фиолетовый, прижимай к голому телу несколько часов. А если хочешь быстрого эффекта, положи в стакан с водой или алкоголем. С алкоголем эффект самый быстрый, и чем он крепче, тем быстрее. В чем суть? Эти осколки передают энергию своему окружению. Если вокруг только земля и камни, камень будет несколько дней, а то и недель, хранить энергию. При контакте с человеком, ну или мутантом, всего за несколько часов все передаст. В воду передает где-то за час. но ну и в спирт еще быстрее. Потом просто выпиваешь, и энергия очень быстро усваивается. «Э, «Что она дает?» – спросил я, изображая удивление. Не хотел показывать, что уже применил один камень на себе. «А дает она одну случайную способность» которая навсегда останется с тобой и будет помогать выживать. Ну, или не будет, смотря как повезет. Хе, у одного моего кента из хантеров способность жидкость охлаждать. Так чем он занимается, как думаешь? В баре работает, ну или в рейдах пивко до да водочку охлаждает. Но это еще не самое худшее. Слыхал я про одного парня, что может дыхание минут на 10 задерживать. Вот скажи, нахрена такая способность? Нырять разве что, так для этого оборудование есть. Короче, тут полная лотерея. А у тебя какая способность? У меня их три, братан. Обычно я не рассказываю о них первому встречному. Но ты меня выручил, спас, можно сказать. Да и чего ожидать от потеряшки первого ранга? Первая моя способность и самая охуенная. Пирокинез. Да ты и сам гору трупов сожженных видел. Я как-то поджег одного зомбака, но он погорел и перестал, так и не померев. Тут у каждого что-то типа шкалы здоровья есть, только она невидимая. До получения определенного количества урона тварь будет жить. Но разный удар по разным частям, и урон разный наносит. Ты можешь, например, тыкнуть его 10 раз в спину или пару раз в голову. В обоих случаях урон будет смертельным, но есть у них одно слабое место – это почки. Тварям до третьей стадии достаточно одного удара туда. С третьей, правда, они у них уже более защищенные. Но тебе это рано показать. Если встретишь такую тварь, считай уже труп. Проще себя убить, чтобы не мучиться, чем пытаться с берсерком, к примеру, тягаться. А что за ранги и как их различить? Ну, первые, это самые обычные трупаки. Они встречаются чаще всего и никакой опасности не представляют. Если их не толпа, конечно, и если ты вооружен. В противном случае могут порвать тебя на кусочки и сожрать за полчаса. Вторая стадия – шустрики, бегунки, живчики. Тоже по-разному называют. Очень опасные ребята. Бегают быстро, не устают. Мускулатура развита получше, чем у паверлифтеров. Но снова-таки, почки – уязвимое место. Третья стадия. Тут уже идет разделение на специализации. Кто-то хорошо дерется, кто-то очень быстрый. Некоторые на поиск заточены. Хотя есть такие, кто вообще странно мутировали. Длинный, к примеру. «Ну, я думаю, они должны по зданиям лазить хорошо, но и в бою сильны. Да любая тварь третьей стадии может целый отряд таких, как я, положить. Вот это, кстати, длинный и сделал». Он указал на свои отрезанные ноги. «А как ты выжил?» «Да я уже не думал, что выживу, но сумел дезориентировать его на несколько минут. Это мой второй навык. Я уже без ног был, поэтому не убежал бы. Только отсрочил свою смерть. Он по двору стал шататься, приходя в себя». А потом я услышал звук вьющегося стекла, и он свалил. Похоже, на шум пошел. Это ж надо быть таким идиотом, чтобы в свежем пазле посреди ночи стекла бить. Жаль бедолагу, но лучше он, чем я. Может, у него были на то причины? И почему жаль? Вдруг он выжил? Не смеши меня, малой. Выжить при встрече с Длинным могут только несколько подготовленных бойцов. Хотя бы доступа Дельта, а лучше Гамма. Такая опасная тварь? «Еще как! Выглядит безобразно, так, что в штаны не наложить при ее виде считается подвигом, при этом быстрая и с крепкими длинными конечностями». «Ясно. А что еще дает этот доступ?» «Ну, ты сильнее, быстрее становишься, организм постепенно приспосабливается к этому миру. Ты наверняка первые дни кровью харкал, но потом адаптировался». «Да, было дело. Так вот, ты адаптировался к этому пазлу». «Но есть куда опаснее. Не в плане тварей, хотя и это тоже, а в плане среды. Попади ты в пазл, который более крутой метеорит перенес. Ты там с этими легкими не протянешь. А чтобы протянуть, нужно новый доступ получить. А для этого нужно убивать тварей, жрать осколки и камни из почек». «Камни из почек?» Ясно изобразил удивление. «Ну да, в них накапливается энергия. У нас тоже они есть. По крайней мере, у более развитых». Но даже не думай кинуться на меня, сожгу за пару секунд, я уже восстановил свою энергию. Да я даже не думал, сказал я вполне искренне. Знаю, малой, но на всякий случай предупредил. Так вот, когда валишь тварь, неважно какого ранга, всегда проверяй почки. Там такие маленькие камешки, ну позже и крупненькие будут встречаться. И что делать с этими камнями? Тоже в воду кидать? Не, их можно как валюту использовать в обжитых пазлах. А можно самому хавать и увеличивать тем самым запас и регенерацию энергии. Мелкие камни влияют на эпсилку и дальше по мере роста. Ты, кстати, не встречал такие камушки? С тебя полагается взять за инфу. Она тебе не раз жизнь спасет. «Не, не встречал», — соврал я, даже не моргнув. «А вот врать нехорошо, братан. Я ж тебе по чесноку все рассказал». Мои глаза округлились от изумления. Откуда он узнал? И что еще важнее, что собирается делать? Как только я увидел в его ладонях едва заметное зеленое свечение, сразу отпрыгнув в сторону, скрывшись за перегородкой. А это моя третья способность. Я чую вранье. Сначала думал, мне показалось, но ты уж сильно заврался, поганец, и теперь сдохнешь.